Глава 1 Ожидание. Колесо времени совершает свои круги. Наступает новая эпоха, а прежняя уходит, оставляя в памяти людей свои деяния, из коих расцветают легенды. Легенды упрощаются, их уже называют сказками, но и сказки давнего времени меняют свой лик, когда породившая их эпоха приходит в новых лицах. Пришел срок, и на арену жизни выступила эпоха, которую одни называли третьей, другие – давнишней, но возродившаяся. Тогда-то в горах тумана и разбушевался вихрь. Нельзя именовать эту бурю началом чего-то инакоживущего. Колесо времени, замыкая круги, не ведает, где начало и где конец одного круга. Но в ту пору и впрямь родилось новое. У подножия гор, на просторах долин, голубых в тумане утра, ветер пустился в разгул. На долах, где шумели вечно зеленые леса, он блуждал и слабел, но другие пустоши, еще голые, лишь собирались породить зелень трав и дикие гвоздики. Долгим воем ветер оплакивал погребенные песками руины, памятники неизвестно кому, забытые людьми так как их творцы. Буран стонал на перевалах, в расщелинах между скалами, убеленными снегом, не таившим никогда. Плотные облака прилипали к вершинам гор, такие же белые, как снег, и сливались с возвышенностью. В предгорьях зима миновала или уже уходила, но здесь, на высотах, она будто вцепилась в каждый камень, обшивая вершины белыми заплатами. Вечно зеленые деревья и кустарники уже не боялись обнажить иголки, листочки, а у обычных деревьев простаков ветви оставались голыми, они чернели на фоне скал и спящей почвы, и не было слышно голосов, лишь дуновение ледяного ветра над снегами и камнем. Вся земля, казалось, чего-то ожидает. Чего? Что-то должно взять ее за живое, вернуть к жизни». Верин Найбара завел своего коня в чащу кустов болотного мирта и сосен и привязал узду к стволу. Он повел плечами и поплотнее закутался в плащ, подбитый изнутри мехом. Настолько уютно, как привык устраиваться воин, таскающий на поясе топор с лезвием полумесяцем, не выпуская из рук длинный лук. В тот самый день, когда выковал мастер Лухан сей добрый топор, с вечно холодной сталью, Перлин ему качал мехи. А нынче в пути ветер вздувал плащ Перлина, отбрасывая с его головы капюшон, приглаживая лохматые кудри, и пронизывал воина насквозь. Но Айбара только пошевеливал пальцами, согревая ноги, да не покидая седла, и раздумывал он вовсе не о погоде. Не выпуская из виду пятерых своих спутников, он старался понять. Донимает ли их холод, ибо послан отряд был не для ожидания, но для чего-то большего. Конь Перина, по кличке Ходок, пофырхивал и задирал голову. ходака жеребца мышастой масти, с едва заметным серебряным блеском на шерсти, Айбара прозвал так за быстроногость. Но в те минуты, на дороге, конь словно бы чувствовал раздраженность всадника, его нетерпение. «Устал я от бесконечного ожидания». «Морейн держит нас всех будто клещами, да спалит тебя свет, айс «Ну когда же кончится это ожидание?» Перерин бездумно потянул себя в воздух. Дорожный дух был смешан с лошадиным ароматом, но еще доносился запах людей, острого человеческого пота. Кролик едва успел дать петлю между двух берез всего мгновение назад, и страх вновь подгонял его так что лиса-охотница не сумела догнать добычу. Но вдруг юноша сообразил, что делает, и одернул себя. На таком ветру лучше бы у меня нос заложило. Очень бы ему хотелось сейчас заполучить насморк, и я бы не позволил Морейн излечить меня от него. Вдруг у него словно защекотало что-то в затылке, но верить ощущениям не хотелось, и спутникам своим он ничего не сказал. С Перином по дороге двигались по-прежнему пятеро всадников. Короткие луки их были наготове, и все пятеро строго взирали на небосклон, да на склоны гор, поросшие редким лесом. Думалось, будто эти пятеро не чувствуют ветра, что раздувает их одежды точно флаги. Над плечом каждого из них виднелась рукоять двуручного меча, продетого сквозь разрезы в плаще. Глядя на их гладко выбритые головы с узлами волос на макушках, перину становилось еще холодней. Но для них, пятерых, нынешняя погода казалась обыкновенной, весенней. На самой прочной наковальне мира из них выколотили всю чувствительность. Шайнарцы из пограничных земель славились твердостью. Они жили на самом пороге Великого Запустения – где набеги троллоков могли повторяться чуть ли не каждую ночь, где даже купец или земледелец по-солдатски владели мечом и луком. Но пятеро всадников были не пахарями, а солдатами чуть ли не с самого рождения. Нередко удивлялся Айбара тому, с каким уважением все пятеро воителей выслушивали его распоряжение, вполне признавая его командиром. Будто они полагали, что ему дано особое право, некое знание, для них закрытое. «Или, может быть, они просто мои друзья?» – спрашивал он себя не совсем искренне. Ни один из пятерых не был столь ростом как Перин, и ни один из них не был так же крепок в сложении. Годы работы под мастерьем в кузнице развили в нем неуемную силу, развернули плечи. Сделав Перрина чуть ли не вдвое крупнее всякого воина. Но шутки пятерых шайнарцев, проходившихся по поводу ее юного возраста, заставили Айбара ежедневно брить себе щеки, чтобы спутники умолкли. Шутки друзей все же нередко насмешливы. Ему бы очень не хотелось вновь стать мишенью для шуточек, чего не миновать, коли Перин упомянет о своем ощущении. Внезапно Перин с растерянностью вспомнил, что на его наблюдательность спутники надеялись и в эту секунду. Он проверил, наготовили стрела, наложенная на его длинный лук и обратил взгляд вниз, на пространство долины. Она начиналась в западной стороне и, медленно распахиваясь вширь, исчезала из поля зрения. Земля ее была покрыта широкими и узкими полосами снега, последними следами зимы. Деревья там, внизу, истерзанные ветрами, все еще тянулись к небу голыми, заледеневшими в мороз ветвями. Но высились и вечно сосны, болотный мирт, ели и астролист. А вдоль предгорья поднимались тенистые леса. На склонах гор, как и во врагах долин, они могли дать укрытие любому, кто умел им воспользоваться. Но без крайней необходимости здесь в леса не ходили. Рудники были разбросаны в дальних южных краях, либо на севере края, еще дальше. Местный же люд истово веровал, что на горах тумана каждого подстережет неудача, а потому не следует заходить в лес, коли возможно того избежать. Глаза Перрина сверкали отполированным золотом. Зуд вонзился ему в затылок. «Нет, ни за что!» Он мог бы отсечь это зудящее ощущение, но сосущее ожидание все равно не исчезло бы. Перин будто балансировал на самом краю обрыва, словно все замерло на грани. Перин гадал, нет ли чего нежеланного в окружающих горах. Наверное, есть способ проверить. В таких краях, где человек появляется раз в сто лет, несомненно раздолье волкам. Но прежде чем мысль о волках успела обрести форму, он безжалостно задавил ее. Лучше быть в неведении. Лучше гадать, чем так узнать. Как бы мало шайнарцев ни было, но каждый день в округе разъезжали разведчики. Если бы тут что-то было, дозорные заметили бы. «Моя кузница здесь», — сказал себе Перин, — «и здесь отбивать Молотом подковку должен я. А они пускай раздувают пламя у собственных наковален. Дальнозоркий Перри Найбара первым заметил силуэт всадника, скачущего из тарабона. Но и для него воин был разноцветным комком, который лошадь несла, петляя меж деревьев. Далеко-далеко. То открыто, то незаметно. А лошадка-то пегая, сказал себе Перри и явился всадник как раз в срок. Он уже собрался оповестить о ней своих спутников. То была верно женщина, как и все прежние встреченные на этой дороге. Но Масима вдруг бросил хрипло. Ворон! Точно проклятие выкрикнул. Перин тут же окинул взглядом небо. Не более чем в сотни шагов справа, над вершинами деревьев, кружила ширококрылая птица. Такие хищники не брезгуют поднять с насто какую-нибудь дохлятину или слопать мышь. Может, и это просто вылетело за пропытанием. Но Перин не имел права допустить даже малейшей возможности, что их обнаружат. Похоже, ворон пока не заметил отряд. Но приближающийся всадник скоро окажется у птицы на виду. Едва Перин увидел ворона, он вскинул лук, натянул тетиву, Оперение стрелы к щеке, к уху и отпустил, все одним плавным движением. Юноша ухватил слухом хлопанье тетивы справа, свист стрелы слева, но следил не отрываясь за чернокрылым. Едва стрела перьяно пронзила ворона, с неба обрушился густой дождь дегтярных перьев, а когда птица упала на землю, в воздухе промчались еще две стрелы луки пятерых бритоголовых были уже снова натянуты. Шайнарцы всматривались в небеса. Не летел ли с вороном напарник? — Нес ли ворон кому-то сообщение, — проговорил Перин, — и не увидел ли тот тоже что видел ворон? Говорил Перин как бы сам с собой. Но на сей раз Роган, самый молодой из шайнарцев, то есть старше на лет на 10, неожиданно ему ответил, накладывает другую стрелу на свой короткий лук. Он все доносит, обычно получеловеку. В пограничных землях за воронов полагалось вознаграждение. Никто не смотрел на ворона, как на заурядную безобидную птицу. Свет, мы все погибли бы, не добравшись до этих гор, если бы губитель душ видел все, что видят вороны. Голос Рогана звучал с непредвзятой легкостью. Шайнарец говорил о делах для него каждодневных, привычных. Уперенно свело плечи, и его пронзила дрожь, но не от холода. А в затылке у него кто-то бросил вызов надвигающийся на Айбара смерти. Проклятие душ. В разных странах его именуют по-разному. Проклятие душ или терзатель сердец, повелитель могилы или владыка сумерек, отец лжи или просто темный. Все для того, чтобы не назвать его истинным именем, не привлечь к себе его внимания. Темному часто помогали вороны и вороны, а в городах крысы. Из колчана за спиной Перин вытянул еще одну стрелу. А у стрелы было широким, ужасающе широким. «Стрелка у тебя не короче, чем дубинка», — сказал раган не скрывая восхищения. «Но не станешь же ты выпускать ее в полет. Не хотел бы я видеть рыцаря, в которого она вонзится». У шайнарцев были легкие доспехи, обычно скрытые под простыми куртками, Но перед сражением они облекали себя и своих коней в тяжелую броню. «Слишком длина для стрельбы с лошади», — пробурчал Масима. Шрам, треугольный на темной его щеке, искаженный усмешкой, усиливал презрительный оскал его лица. «Добрый панцирь на груди воина остановит и стрелу с трехгранным острием, ежели не пустить ее с пяти шагов». А коли первый твой выстрел не поразит его, враг намотает твои кишки себе на ладонь. Вот именно Масима. Раган уже немного расслабился, видя в небе лишь пустоту. Ворон, уже убитый, был, видно, одиночкой. Но с этим двуреченским луком готов об заклад биться. Тебе незачем так близко подходить. Масима открыл было рот, но... «А эти двое никак не устанут чесать погаными своими языками!» — гаркнул Уна. По левой стороне лица, где глаз был вышиблен в бою, сквозил вниз длинный шрам, и лицо Уна казалось свирепым даже на шайнарский вкус. По пути по горным оврагам в эти осенние дни он постоянно прикрывал пустую глазницу шерстяной повязкой. Намалеванный на ней хмурящийся глаз, свирепый, Огненно-красный отбрасывал как пушинку простецкий взгляд собеседника. «Если не под силу вам не отвлекаться на всякую ерунду, то поглядим, может, треклятая караульная служба сегодня вас охлонит маленько», — пригрозил Уна. Раган и Масима под взглядом его красного глаза потупились. Он отругал обоих еще и авансом, но едва повернул коняк к перену Айбара, Голос его стал мягче. «И ты все еще никого не видишь?» Говорил он не столь официально, как стал бы обращаться к командиру, поставленному над Уна королем Шайнара или же лордом Фалдара, но все же умел дать понять Перину, что готов исполнить любое его приказание. Зная о зоркости Перина, шайнарцы ее принимали просто как данность. Как цвет его глаз, волос, кожи. Не зная и наполовину, как складывалась его судьба, они как должное принимали Перрина Айбара таким, каким он к ним пришел. А вернее, таким, каким они его представляли. Они, вероятно, одобряли все, что видели. И таким, каким видели. Твердили, что мир постоянно меняется, что все подвержено вращению желаний и обновлению. Если же глаза у кого-то имеют некий невиданный прежде цвет, Разве может сей факт иметь собственный смысл?» «Она все ближе к нам», — сказал Перин. «Вы увидите ее вот-вот. Вон там, левее». Он указал направление рукой, и Уно тут же подался вперед, так и прицелившись прищуренным единственным глазом, а через минуту с сомнением покачал головой. «Проклятие! Там внизу что-то движется!» «Кто-то из пятерых согласился с ним» и кивнул бормоча что-то себе под нос уна бросил на них взгляд своего одинокого глаза и они принялись заново изучать города небеса пере неожиданно догадался от чего дай всадница разряжена столь пестро на ней ярко-зеленая юбка выглядывала из-под огненно алого плаща она из бродяг из народа странников проговорил он обескураженно Никто, кроме бродяг-лудильщиков, по собственной воле не стал бы облачаться в наряды столь броских расцветок, а уж в таком причудливом сочетании только они. Очень разных женщин приходилось его отряду встречать на пути, а иногда сопровождать по горным тропам, нищенку в лохмотьях, что пробивалось пешком сквозь снежную бурю, и довольную собою купчиху, которая тянула за повод лошадок, нагруженных товарами, И на леди в шелках и меховых шубах, поводья лошади, которые были украшены красными кистями, а седло поблескивало золотым орнаментом. Проводив женщину-нищенку, они вручили ей наполненный серебром кошелек. «Да и многовато в него всыпали серебра», — подумал Перин, но промолчал. Не мог он знать, что очень скоро гордая леди подарит им за подмогу кошелек, набитый доверху уже не серебром, а золотом. Женщины со всевозможных ступеней общества, все поодиночке, из Тарабона, из Гайлдана, даже из Амадиции. Угораздило же теперь столкнуться с дамочкой из Туата-Ан. «Это что же, распроклятая лудильщица?» — проревел Уна. Не смолчали и остальные, не в силах скрыть свое изумление. Раган покачал головой, и хохолок волос у него на макушке качнулся. — Не может быть, что лудильщица тут была замешана. То ли она не лудильщица, то ли не та лудильщица, которую нам должно встречать, — молвил воитель Раган. — Опять лудильщики, — пробурчал Масима. — Трусы они, и больше никто. Глаз у нас стал уже, чем дыра в наковальне. Учитывая второй красный глаз, нарисованный на его зеленой повязке, Он имел вид злодея из злодеев. «Трусы ты говоришь, Масима!» Переспросил он вежливенько. «А если бы сам ты был бабой, осмелился бы ты прискакать сюда в одиночку и невооруженный, как червяк?» Что всадница безоружна, все уже знали, веря, что она и впрямь из народа Туатаан. Масима презрительно молчал, но шрам на лице у него распрямился как перед боем, и стал бледным. «Да спалит меня свет, если я на такое отважусь. Одному выйти на путь!» Раган усмехнулся. «И пусть я сгорю, если бы у тебя на это хватило мужества, Масима!» Запахнув поплотнее свой плащ, Масима вглядывался в небеса с притворным усердием. «Свет не спасал, чтобы проклятый пожиратель падали, был тут всего один!» пробормотал Уна. Лохматая кобылка, бегая с белизной, медленно приближалась к отряду по извилистой дороге, прокладывая путь между обнаженной землей и широкими отвалами снега. Только раз кричащая разряженная всадница остановила свою лошадь и долго всматривалась во что-то, лежащее на земле. Затем натянула капюшон плаща поглубже на голову и, тронув свою кобылу пятками, пустила ее медленной рысью. «Хватит думать о вороне», — одернул себя Перин. «Забудь про убитую птицу и скачи к нам поближе, дамочка. Ты, быть может, принесешь с собою те слова, которые, наконец, соизволят отпустить нас отсюда, если Морейн намерена отпустить нас до весны, чтоб ей сгореть». Вглядываясь в приближающуюся наездницу, он так и не мог решить, к кому относится последняя его мысль. «Кайс Седай?» или к которая, кажется, слишком уж возится. Если она не свернет, то минет укрытие перина, оставив его в добрых трех десятках шагов в стороне. Женщина глядела постоянно на дорогу, чтобы пегая лошадка не споткнулась о валун, и если приметила среди деревьев отряд перина, то не подавала виду. Перин пятками тронул бока своего жеребца, и буланой, серебрясь шерстью, грянул вперед, разбрасывая подковыми снежные пласты. Тогда Уна дал команду спокойным голосом «Вперед!». Женщина еще не успела осознать присутствие встречных всадников, а жеребчик-ходок был уже на полпути к скачущей женщине. Вздрогнув, всадница дернула узду, пытаясь остановить свою кобылу. Она ошарашенно наблюдала за воинами, съезжавшимися вокруг нее. Расшитый голубыми узорами, что назывались Тайренским лабиринтом, и ее полыхающий плащ, ослепляя всех, казался сияющим. Женщина давно уже не была молода, волосы ее, не капюшоном, дерзко тронулась седина, но морщины еще не тронули ее лицо. Лишь горькие складки появились у рта, ибо дама нахмурилась неодобрительно пробежав взглядом по оружию встречных мужчин. Быть может, она и растревожилась, столкнувшись с воинами, вооруженными до зубов, в диком закоулке горной стороны, но виду не подала. Руки ее спокойно опустились вдоль высокого и потертого, однако еще крепкого седла, и страхом от нее не пахло. «А ну прекратить!» — приказал себе Перрин, и снизил свой голос до куртуазной вежливости, дабы не дать женщине впасть в ужас. Уважаемая госпожа, позвольте представиться. Перлин, ваш покорный слуга, если вам не нужна наша помощь, пусть на пути вам поможет свет. Однако только Туатаан не изменили своих путей. Вы далековато оказались от своих фургонов. Прежде чем заговорить, она обвела взором всех шестерых воинов. Черные глаза ее так и лучились доброжелательством как принято у женщин странствующего народа. «Мне нужно... Нужно разыскать одну женщину». Заминка была краткой, но она была. Искала всадница не какую-то женщину, а Айсседай. «Надеюсь, у нее есть имя?» спросил Перин. «В последние месяцы ему слишком часто приходилось об этом спрашивать, и вряд ли ответ всадницы будет иным. Но коли железо не смазывать маслом и не протирать...» то заржавеет. Ее зовут... Нередко ее называют просто Морейн, а мое имя — Лея. Совершив учтивый поклон, Перлин продолжил речь. «Мы будем вашей стражей на пути к Морейн, госпожа Лея. Развести костер мы уж как-нибудь сумеем, если, конечно, не покинет нас удача. Так что трапеза ваша не останется холодной». Он, однако, не тронул узду. «Но как вам удалось нас найти?» Подобные вопросы ему приходилось задавать встреченным на дороге и прежде, так как Морейн изволила всякий раз сама называть ему место встречи с той вестницей, что должна была явиться. Ответ одной женщины всякий раз походил на отчет ее предшественницы. Но учинять им легкий допросик перрин был просто обязан. Пожав плечами, Лея неуверенно отвечала. «Я не сомневалась. Я знала». Погоню коня верной дорогой, непременно встречу того, кто доставит меня к Морейн. Я знала. Знала, в общем, точно. Мне нужно передать Морейн важные новости. О каких новостях шла речь, Перин интересоваться не стал. Женщины обучены были передавать свои сведения только Морейн. А Исседай говорит нам лишь то, что ей угодно сообщить. Он поразмыслил, поискал решение... «Ни одна Айсседай лгать не станет. Но правда, что говорят о Айсседай, частенько не та правда, которую считаешь правдой ты. Поздновато, однако, раздумывать, дружище. Или можно еще посомневаться?» «Нам нужно подняться вон туда, госпожа Лея!» Он указал на дальнюю вершину. Возглавляемые Уна, шайнарцы вслед за перенным и Леей стали подниматься по склону горы. Бритоголовые из пограничья по-прежнему изучали небо столь же пристально, как землю, а двое всадников, замыкающих отряд, старались, чтобы на дороге оставалось поменьше следов. Легкой рысью продвигались спутники сквозь тишину, где цопот копыт был их провожатым, а иногда он превращался в шерест и треск, когда их кони топтали снежный наст, и лишь изредка горная тишь нарушалась рокотом и громом, когда отряд проскакивал голые полосы заледенелой земли. Лея поглядывала искоса то на лицо Перина, то на лук его, то на боевой топор, но не проронила ни словечко. Под ее испытующими взглядами воин держался в седле непрочно, осмотреть на женщину избегал. Насколько это ему удавалось, он старался, чтобы люди незнакомые не видели его глаз. Наконец Перин вымолвил. Я сразу же догадался, кто вы, но увидеть посланницу странствующего народа не ожидал. Злу можно противостоять, не творя насилия. Слова ее, утверждающие прописную истину, прозвучали легко, как на уроке чтения. Перин смущенно хмыкнул, но тут же забормотал извиняясь. Неплохо, если бы все в мире было так, как учат у вас, госпожа Лея. «Насилие, — проговорила Лея, не повышая голоса, — наносит вред не только жертве, но и содеявшему его. от того то мы и стремимся избегать встреч с теми, кто замыслил против нас зло, — продолжала всадница, — чтобы их же самих и уберечь от вреда, наносимого ими при этом себе самим, ну и себя, разумеется, уберечь. Если всякий раз обнажать меч, отвечая на зло злом, Скоро забудешь, за какое же ты добро бьешься. С тенью можно бороться лишь единственной силой. Силой нашей веры. Перерину не удалось сдержать усмешку. Надеюсь, госпожа, вам никогда не придется выступить против кровожадных троллоков с единственным оружием, вашей верой. Их грубое оружие рассечет вас пополам на том самом месте, где они вас настигнут. Для нас лучше погибнуть, нежели... Но гнев Перина вновь заставил его прервать речь достойной спутницы. Гнев, которого она просто-напросто не поймет. Тот самый гнев, из-за которого Лея, скорее умрет, чем нанесет вред кому-то живому, каким бы злодеем не был ее враг. Стоит вам отступить, и они устроят настоящую охоту, чтобы убить вас и сожрать ваше тело а то еще могут и не ждать, пока ваше тело станет по-настоящему мертвым. Впрочем, умремте вы в любом случае, и тем самым принесете еще одну победу злу. И не только троллоки, бывает, что и люди не менее жестоки. Всякие там друзья темного, и другие, причем других гораздо больше, чем я предполагал всего год назад». Только дайте повод, носящим белые плащи, убедиться в том, что вы, лудильщики, не подвластны их свету. И вот тогда увидите, скольким из вас поможет остаться в живых сила вашей веры. Но при всей вашей воинственности, при этих мечах и стрелах, счастья вам не дано. Как удалось ей понять главное? Перлин, исполненный куража, вскинул голову так что буйные его кудри стали развиваться по ветру. «Мир сотворил Создатель, а не я», — проговорил он. «А мне указано жить как можно достойнее в таком мире, каков он есть». «Для человека молодого сказано слишком мрачно», — молвила она тихо. «Откуда такая печаль?» «Мне бы по сторонам смотреть, а не болтать», — сказал он с резкостью. «Скажете спасибо» когда я вас заведу куда-нибудь не туда. Воин так ткнул ходака каблуками, что жеребец скакнул далеко вперед, прекратив разговор двухсадников. Но Перин по-прежнему чувствовал взгляд женщины спиной и затылком. «Ах, у меня печаль!» «Да это не печаль вовсе, это всего лишь...» «О, свет! Что же со мною? Как понять?» «Есть верно способ для этого!» Только вот как его узнать? И снова в затылке у него начался какой-то зуд. Но Перин заставил себя не замечать его и постарался защититься от взглядов Леи, пронзающих ему спину. Всадники спускались по склону горы в лесистую долину, где кони их, по колено в ледяной воде, перебрались через широкий ручей. Издали было видно, что долина рассекает горный кряж надвое и обе его половины будто две высящиеся статуи. Как решил Перлин, статуи рыцаря и дамы его сердца. Но к нынешнему дню ветер и снег смыли с лиц обоих и нежность, и непреклонность. Но и сама Морейн не знала, чьи бы это могли быть статуи, и когда же резец касался этих гигантских глыб гранита. В прозрачной воде меж копыт лошадей Серебрились живые лучи. Колючка и блёская форель. С недоумением проводив взглядом поднявшуюся из потока к выскочил из-под леска олень, запрокинул голову и полетел в чащу леса. Так что огромный горный кот, весь в серых полосках и с тёмными метинами на боках, расплоставшийся среди сухих стеблей, едва не прянул за ним вслед. «Нет!» Он успел полоснуть рысями глазками по крупам коней, а уж потом хлестнул хвостом и пустился за добычей. Но мало было в тот час в горном краю видимых обитателей. Разгуливала на тонких лапках и разгребала листву на проталенных птичья семья. Лишь через долгие недели вернется к отрогам скал полнокровная жизнь. Сегодня же и воронов в небе более не видно. Ближе к вечеру... Перин провел свой маленький отряд меж гор с крутыми боками и заснеженными пиками, укутанными в облака, и направил коня к ручейку, что с плеском бурлил вниз по склону, омывая валуны каскадом водопадов. Где-то на ветвях липы призывно защебетала птица, другая ответила ей на родном языке. Перин заулыбался. Сразу признал голубых зябликов их любовные зовы. «Птицы пограничья». Никому еще не удавалось незамеченным проскакать по этой дороге. Воин почесал себе нос, а на липу, с которой чирикала первая птичка, и не взглянул. Воины, и с ними Лея, пустили коней сквозь тернистые заросли болотного мирта, изредка объезжая по сужающейся тропе узловатые стволы горных дубов. Проезд вдоль протока достаточно широкий, чтобы скакать по нему на коне Не становился уже, а сам поток сделался не широк. Легко перескочит рослый мужчина. За спиной у себя Перин слышал невнятное бормотание Леи. Оглядываясь, он замечал, как взволнованно женщина озирала крутолобые скалы справа и слева. Отдельные сосны и ели робко поднимались по склонам гор. То, что они не падали, казалось чудом. Оставив настороженность позади, шайнарцы ехали как на прогулке Перед всадниками внезапно раскрылась между гор глубокая овальная долина с краями уже не столь отвесными, как в теснине прохода. Чаша гор хранила у дальнего своего края источник плещущего ручья. Вдруг зоркий Перин заметил наверху на ветвях дуба человека с шайнарским чубом на макушке. Перин знал, Если бы вместо песни зяблика он услышал крик краснокрылой сойки, дозорный на ветвях дуба был бы не одинок, и войти в долину оказалось бы, ох, как непросто. Здесь горстка мужчин могла перекрыть дорогу целой армии. Пусть явятся тучи врагов, всех отобьют несколько смельчаков. По краям долины, меж купами вязов, виднелись бревенчатые избушки, совсем неприметные поэтому те, кто собрался вокруг костров в глубине долинки, поначалу смахивали на бесприютных бродяг. На виду людей было не более дюжины, и, как хорошо знал Перин, их вообще было немногим больше. Расслышав подсокивание конских копыт, обитатели чаще оглядывались, взмахивали руками. Теперь долина словно стала наполняться духом людской жизни и запахом лошадей, аппетитным запахом еды, разогреваемые над дымным очагом. На высоком древке безвольно свисало белое знамя. Неподалеку некое чудо юда ростом чуть ли не вдвое выше обычного человека, восседая на бревнышке, перелистывало с жадностью книгу, едва заметную в широченных его ладонях. Великан не обратил внимания даже на крик своего соседа без хохолка на макушке. «Так вы нашли ее? Да, нашли!» А я уж было решила, что вас всю ночь не дождусь. Голос должен был бы принадлежать женщине, но отчего же она облачилась в мужскую куртку и штаны, да еще и волосы себе коротко остригла? Ветер ворвался в лесистый уголок ущелья, как завоеватель. Он заставил затрепетать плащи воинов, а знамя развернул во всю длину. Многим показалось в тот миг, что зверь, изображенный на знамени, Сумел оседлать ветер и полетел. Среди буйных древесных крон царил, извиваясь, змей с четырьмя лапами, с пятью золотыми когтями на каждой, изукрашенной сверкающими золотом и голубизной пластинами чешуи, гордящейся своей полыхающей львиной гривой. Знамя из легенды. Увидев сей стяг, большинство людей не признало бы его, Но их сковал бы неописуемый ужас, услыша они, чье это знамя. Направившись вниз в долинку, Перин взмахнул рукой, будто бы обводя ее всю. «Добро пожаловать, любезная Лея, в лагерь возрожденного дракона».